Другая темнота Голоса мертвых сред Мартине и ее другому свету Зачем эта книга? Я написал эту книгу, потому что услышал секреты И украл тайные знания со стен самого города И погрузил руки в грязь канав и чрева деревни И допросил пиявок И кто скажет, что мои предсказания ошибочны? Некоторые районы на Земле из-за своего местоположения и геометрии подвержены воздействию темных сил, которые несут в наш мир энергийных измерений. Потому что граница между здесь и там очень тонка и становятся все тоньше и тоньше из-за недостойного поведения рода человеческого. Извращение, вера, кровь, суеверие и смерть нередко служат ключами. А когда они накапливаются, отстаиваются или передаются другим, открывается дверь. Я проводил ночи под неоновыми огнями фабрик в цехах, рядом с прессами, где люди лишались пальцев, кистей или рук. А я — разума. Я спал в заброшенных скотобойнях, где запах крови, все еще хранимый землей, заползает в самое сердце. Как раз в таких местах при определенных условиях образуются мертвые среды. Как раз в таких местах непостижимая гнусная энергия провоцирует гнусные и непостижимые события. Но непостижимое не означает неизведанное. Непостижимое можно анализировать и изучать. Люди, особенно восприимчивые и или находящиеся в измененном состоянии сознания, могут стать антеннами – улавливать эту энергию и наблюдать за ней, а порой и направлять ее. Если человек умеет слушать, он поймет, что станки могут петь, ветви тополей шептать молитвы, а асфальт и бетон напоминать о страшном прошлом или предвещать будущее с его ледяными черными рассветами. Я объясню вам, как стать антеннами. Из вступления Энрика Бедолиса к своей книге Наука о мертвых средах.